Глава 20. Можешь поподробнее рассказать, что из себя представляют эти нактуралы? спросил я Калантрель, стоило нам отбежать от гриба и выровнять общую скорость, при которой всем было более-менее комфортно двигаться и при этом отрываться от стаи. Хм. Калантрель задумалась. Они что-то вроде саранчи. Эти твари не так давно появились в этом биоме, и, скорее всего, были выведены искусственно. С чего ты так решила? удивился я. Слышала, что среди гильдий биома ходит подобная информация, ответила Каландриэль. Так вот, в целом эти твари всего раза в 2 или 3 раза больше обычные соранчи. Но вот из-за специфики биома, в котором они появились и были выращены, Они, во-первых, обладают челюстями, которые способны прокусить даже металл. А во-вторых, твари очень выносливые и имеют сопротивление к магии. Даже к огню, удивилась Арен, которая бежала рядом со мной. Особенно к огню. Вот это да, ответила она. В-третьих, ноктуралы ненасытны. Неважно, сколько каждой из этих тварей будет есть. Она будет продолжать и продолжать это делать. Но ведь размер желудка ограничен, даже у саранчи, снова удивилась Ирен. А вот у ноктуралов нет. Я не знаю, что происходит с едой, которую они употребляют, но эти монстры просто не могут насытиться. Я слышала, что одной такой твари кто-то из учёных, изучающих их, как-то скормил пару крупных лошадей. Да, процесс занял около полутора суток. Но после того, как Нектурал доел даже кости, сомнения в том, что они могут есть бесконечно, отпали. Фу, мерзость, сказала Ирен. Ага, человека 3 особи могут схорчить всего за несколько часов, а твои меньше, ответила ей Каландриэль. Кто-то проверял, спросила Сумира. Разумеется, в Биламе нехватки трупов нет. "Ясно", задумчиво ответил я, а затем спросил: "И как тогда борются с этой напастью?" "На самом деле, тут всё очень сложно. В прошлый раз гильдии объединились, и им кое-как удалось справиться с роем, но, судя по тому, что я видела в этот раз, десятка авантюристов точно не хватит", задумчиво рассказала Каландриэль. "Рой большой, огромный" Я даже не рискну предположить, насколько, ибо как только я увидела его издалека, то сразу же поняла, что мои дела можно оставить и на потом. Жизнь в любом случае дороже. Значит, у тебя не вышло сделать то, зачем ты сюда пришла? Не совсем, уклончиво ответила Каландриэль. Как и я, она явно старалась сохранять дистанцию, и это по сути было правильно. Не думаю, что когда-либо после этой миссии мы с ней вообще пересечёмся. Если мы сохраним такой темп, то успеем убежать от Троя, уточнил я. Думаю, да. Натуралам нужна еда, и они вынуждены будут тратить какое-то время, чтобы сметать всё до чего дотянутся. Но из этого может возникнуть другая проблема. С той стороны, откуда они идут, Всё живое ренится от них в противоположном направлении, произнёс я, и Калантрель кивнула. Сам понимаешь, что хищники могут оказаться быстрее, чем мы, сказала она, и я молча согласился, ибо её логика мне была ясна. Думаю, с обычными хищниками мы справимся, ответила за меня Сумира. Согласен, кивнул я на её слова. Ага. Вот только вы даже не представляете, какие монстры могут жить в сердце биома, до которого мы даже не дошли, многозначительно ответила Калантриэль. А у нас есть другой выход? прямо спросил я. Но «Ну, это к тому, что если ты знаешь какой-то другой путь до края биома, то с радостью послушаю о нём, предложил я, и Калантриэль тяжело вздохнула. Какое-то время она, видимо, раздумывала над ответом, но затем произнесла: "Есть в этом биоме одно место, куда не суются даже самые опасные хищники". Хм, а вот это интересно. "Знаешь, о чём она говорит?" спросил я одержимого. "Да", неохотя ответил он. "Если мне ещё хоть раз придётся задавать тебе уточняющие вопросы, ты об этом сильно пожалеешь". предупредил я одержимого, и судя по его реакции, он всё прекрасно понял. Я был там, гиблое место. Я повернулся к Калантриль. "Он прав", спокойно ответила она. "И что там?" "Да много всего", усмехнулась Калантриль, "начиная от монстров и заканчивая тем, кто там властвует. И кто же это?" "А никто не знает". Она пожала плечами. "Это как?" удивился я. "А так. Просто никто, кто туда попадал, не выживал", спокойно ответила Калантриэль. Я посмотрел на одержимого, и тот отрицательно покачал головой, отвечая на мой вопрос, не демон ли там обитает. "Ты даже не заходил туда?" спросил я его. "Нет", трусливо ответил он. И информации у тебя о том месте тоже никакой нет, одержимый тяжело вздохнул. Тварь, что там обитает, он замялся. Это монстр, но разумный, наконец сформулировал ответ. А что он хоть из себя представляет? спросил я, усиливая своё ментальное воздействие на демона. Ибо игра в угадайку меня начала уже порядком утомлять. Морда Гелгорха скривилась от неприятных ощущений. "Прошу, хватит", взмолился он. "Я всё сейчас расскажу вла- Я оборвал себя на полуслове, после чего, сделав небольшую паузу, начал рассказывать мне всё, что знал о том месте. "Ясно", задумчиво произнёс я, выслушав небольшую историю о том, где властвуют монстры. и делая определённые выводы, главным из которых был монстр явно сильный менталист. Я невольно улыбнулся. Хочу. Очень хочу его в свою коллекцию, подумал я и посмотрел на свой небольшой отряд. Передо мной встал выбор: либо нас нагонят хищники, которые наверняка движутся в том же направлении, что и мы, убегая от ноктуралов, И нам, скорее всего, придётся дать им бой. Либо мы пересечём то место, о котором говорила Калантриль одержимой, при этом нам, скорее всего, тоже придётся сразиться, но противник будет один, хоть и очень сильный. Опять же, если верить словам демона и Калантриль. Я думаю, нам нужно идти в сторону того места, о котором вы говорили. Принёс я, обращаясь к Гилгорху и разведчице, которые бежали рядом. Она посмотрела на меня как на умалишённого и прямо спросила: Ты спятил? Нет, я могу обосновать тебе своё решение, спокойно ответил ей, и Калантриэль покачала головой. Ну, давай я хотя бы выслушаю тебя, тяжело вздохнув, ответила она. Славна Улыбка на моём лице стала ещё шире. Тогда слушай. Когда я закончил, Калентри уже не смотрела на меня как на сумасшедшего. Знаешь, несмотря на то, куда ты хочешь пойти и что сделать, в твоих словах есть определённый смысл, подумав над тем, что я сказал, ответила она. "Ещё бы", усмехнулся я. "И да, Если окажется, что монстр просто сильный в физическом плане, то не стоит забывать, что с нами есть сильный обладатель техник огня Исумира, которая стала ещё сильнее благодаря предметам, которые я сделал, добавил я, и Калантриэль сначала посмотрела на Ирен, а затем на Сумиру. Она тяжело вздохнула, и ответ ей дался явно нелегко. Хорошо. Вы серьёзно? присоединился к разговору одержимый Но мне стоило просто взглянуть на него, чтобы он закрыл свой рот. Прошу прощения, Панора произнёс он. Я тоже помогу, крикнула с его плеча Талия. Нет, это слишком опасно. Сразу же воскликнула Ирен, а я в свою очередь задумался. А ведь мелкая паучиха и правда может оказаться очень полезной. Я как-то раз испытал на ней свои ментальные силы, применив подавление воли, но она его даже не почувствовала. Наверное. Но Алия меня в очередной раз расдосадовала. Да, я, конечно, понимал, с чем связана такая опека, но она же знала, что это не её сестра. Я тяжело вздохнул. Спасибо, Талия, но думаю, взрослые справятся и без тебя. Улыбнулся я ей. Ну вот. Она надула свои маленькие губки. Иж какая боевая. Кстати, а нам далеко дотуда? уточнил я. Нет, если возьмём ещё больше на восток, то к ночи будем там, немного подумав ответила Калантриэль. Но знаю, ночью нам там точно делать нечего. Сразу понял я, что она хотела сказать. Хотя на самом деле я бы и сам не рискнул отправиться туда ночью, ибо в ночи пока видеть не мог, как, например, наш разведчик или одержимый. Хм, интересно. Талия, а ты видишь в темноте? Поинтересовался я у девочки. Да, как днём, ответила она. Понятно, задумчиво произнёс я, не особо удивившись данному факту. В голову сразу пришла мысль, которую я мгновенно отогнал. Интересно, насколько сильной из неё получилось бы духовное орудие. В итоге привал мы решили сделать в небольшой пещере, которую Калантриль уже использовала ранее для этих целей и знала, где та находится и что там безопасно. Во всяком случае, так было, когда она ночевала в ней прошлый раз. А в этот за крышу над головой пришлось сразиться. Фу, стоило только энергию тратить. Недовольно буркнула Ирен, которая, собственно, и зачистила наше будущее место для ночлега от мелких существ под названием Сонмеры, представляющих собой мелких, но ужасно злобных зверьков, немного напоминающих хорьков. Одного огненного кольца хватило. Эммет, а ты уверен, что они? Да, кивнул я, ибо духовная руда на столь слабых существ мне точно не требовалась. Я так понимаю, от этих тварей даже пепла не осталось. Ага, радостно ответила Ирен. Твой нож работает как надо. Стилет, поправил я. Хорошо, тогда ложитесь отдыхать. А ты, посмотрел на одержимого Покараулишь в эту ночь, приказал я Демону, ибо ему всё равно не требовался сон. "Эммет, а ты?" спросила меня Лия. "Я не устал", соврал ей, ибо несмотря на всю свою выносливость, долгий марш дался мне нелегко. "Отдыхайте и восстанавливайте силы. Завтра рано утром выступаем", сказал я девушке, мы сели на землю рядом со входом. Так как практически приучил их со мной не спорить, то обошлось без лишних разговоров. Я достал латную рукавицу, которую использовал сегодня несколько раз, и с помощью неё восстановил себя немного жизненных сил, ну или, если попроще, то выносливости. Стоило мне это сделать, как меня посетила одна интересная мысль. Сумира сможет использовать предметы с активируемыми свойствами или нет? Ирен, например, могла их использовать из-за того, что у нас обоих были дары магического типа, расходующие манну. С огромной вероятностью у Лии бы тоже с этим не возникло никаких проблем. А вот как эти дела обстояли, например, с Лис, у которой был дар духовного типа? или у отца Криса, у которого были воинские техники, расходующие выносливость. Надо бы как-нибудь проверить, подумал я. Меня и одну латную рукавицу на другую с первичным анализом. Из-за того, что у меня было много дел, я совсем забыл о рудде, которую получил с грифона. А ведь твари была настолько сильной, что ей даже удалось справиться с целым отрядом приключенцев с дарами. Плюс на него ещё и магия плохо действовала. Ну-ка, посмотрим.